Бой, наверное, будет, — это подсказывало Креку чувство охотника. Шорох повторился снова, еще раз и еще. И вдруг в просвет ветвей на фоне ночного неба Крек заметил какую-то длинную тень. В ту же секунду мальчик перескочил на соседнюю ветку. Крек сам не знал, как это случилось. Его воля не участвовала в этом прыжке.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 Ни один звук не нарушал тишину ночи. Даже хриплое дыхания зверя не было слышно. Только изредка какой-то неясный шорох раздавался среди ветвей. Тревога снова охватила маленькое сердце Крэка. Что затевал враг? Крэк боялся пошевелиться. Так прошло довольно много времени. Вдруг легкий шум раздался над головой мальчика, и тотчас огромное тело обрушилось на него сверху,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 А вслед за топором, ломая мелкие ветки, среди града осыпающихся шишек свалилось дерево и потерявшая равновесие искалеченная рысь. Она тяжело грохнулась землю. Обычно звери кошачьей породы легко падают и становятся на лапы. Рысь шлепнулась, как тяжелый мешок. Раны ее были серьезные, и она бессиленно рухнула на землю.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 кар Карр!» — надрывался огромный ворон, качаясь на ветке неподалеку от Крэка. «Карр! Карр!» Крэк испуганно открыл глаза и не сразу сообразил, где он находится. Было совсем светло. Тяжелые тучи по-прежнему облегали все небо, но ни дождя, ни ветра не было. Перегнувшись через ветви, Крэк глянул вниз. Внизу у голых корней дерева в луже крови лежал труп его ночного врага.